Властолюбивая Шубат не допускала пасынка к управлению страной. Наконец и она умирает при загадочных обстоятельствах. И вот Мескаламдук — царь. Прошло пять лет безмятежного правления. Неожиданно в придворных кругах поползли слухи, будто царь присвоил себе золотой шлем и другие золотые реликвии, разграбленные ранее гробницы Абараги и свидетель нашелся, некий чужоземец, бывший слуга царицы Шубат. Разговоры, пересуды, сплетни, не мудрено, что молодой царь спылил. Твердо уверенный в своей победе, он потребовал поединка с клеветником. Суд жрецов решил отдать противоборцев в руки проведения. Однако соперник царя к поединку с левшой отменно подготовился и одолел его. Народ воспринял обвинение погибшему царю, тем более из уст нечестивца-иноземца, как политическую фальсификацию нового царя Мессанипады, который де стремился завладеть престолом и достиг таки своего. Но мертвые сраму не имут, поэтому удивительно ли, что из десяти царских гробниц не ограбленной оказалась именно могила Мескаламдуга, знак горького сочувствия его современникам. Царь-преступник. Однако так ли уж беспочвены были обвинения Месан непады Вот они, злополучные реликвии — шлем, чаши, губок, светильник. Кстати, на них значится имя Мескаландуга. Но ведь тогда в Шумере такие вещи не подписывались. Зачем же понадобилось молодому царю столь необычно увековечивать свое имя? Удивляет и то, что в письменах отсутствует царский титул. Значит, надписи выбиты, когда Мескаламдуга еще не провозгласили царем. Но главная загадка такова. Шлем. Значительно меньше черепа царя. Кому же тогда он принадлежал? Кем был тот мальчик, который по рангу стоял, должно быть, выше Мескаламдугой, которому Мескаламдуг, несомненно, завидовал? Царем? Очевидно, что ни к нам Тару, ни к вдовствующей царице шлем не имел никакого отношения. Оба они были взрослыми, и такой шлем носить не могли. Стало быть, речь должна идти лишь о царе Абараги. Но где же был захоронен Абараги? В усыпальнице среди десятков принесенных в жертву воинов и служанок, музыкантов, колесничих, Среди бесценных сокровищ, мрачных ритуальных сосудов, грозных мечей и кинжалов, ученые так и не обнаружили тело царя. Правда, возле роскошного сундука была найдена вдавленная в земляной пол печать Абараги, которую покойнику надлежало держать в руке. Как она могла здесь оказаться? Отодвинув сундук, археологи заметили под ним пролом в склепе. Может быть, именно в склепе когда-то покоился Абараги? Но склеп был пуст. Что же произошло здесь? Вокруг несметные сокровища, вечный сон мертвых вроде бы не потревожен. Но ограбление-то совершилось, и произойти оно могло только тогда, когда погребальная камера еще не была засыпана землей. Так кто же был этим отчаянным «сорви головой» осмелившимся ограбить гробницу в тот час, когда сурово горящие факелы выхватывали из тьмы побледневшие лица готовящихся к смерти воинов и красавиц. Когда археологи проникли непосредственно в склеп, они обнаружили там вход, ведущий еще в какое-то помещение. Это была погребальная камера Абараги, куда по обычаю помещались свиту, сопровождавшую царя в царство мертвых. Шесть воинов в медных шлемах вытянулись здесь в две шеренги. Рядом две повозки, в каждую из которых впряжены три быка,